Мать повернулась ко мне и пристально посмотрела на меня. Или рассказать тебе, как наши же солдаты взламывали наши квартиры в поисках дорогих вещей? Или как они устраивали в подвалах оргии с проститутками? Или как бомба попала в здание почтамта и разорвала на части женщину, голова валялась отдельно, нога отдельно, внутренности отдельно, и ее по частям пришлось собирать в небольшой ящик? Или как бомба попала в одноколку, убила лошадь, а солдата взрывной волной швырнула через улицу в сад перед соседним домом? Когда он, не веря своему спасению, с улыбкой поднялся на ноги, стена дома рухнула и похоронила его под собой? Или рассказать тебе об иностранных рабочих? О самых бедных из беднейших, обреченных на смерть, если их ранило пулей или осколком? Она говорила все быстрее, и все громче, и люди за соседним столиком стали оборачиваться в нашу сторону – Она отвернулась от меня и снова стала смотреть на озеро. И все же, несмотря ни на что, вновь пришла весна. И когда в мой день рождения я проснулась, стояла тишина, и я услышала, как поет дрозд, а в саду расцвели подснежники, набухли почки на кустах сирени. Утро было прекрасное, хотя повсюду, куда ни глянь, были руины и груды развалин, и дождь был прекрасный. На Страстную неделю впервые за долгое время пошел дождь. Он начался ночью. Я спала в подвале с окном, открытым в сад, и проснулась от шума дождя. Я лежала и слушала, и мне не хотелось вновь засыпать. Так это было прекрасно, теплый, мягкий весенний дождь. Я почувствовала, как пахнет мокрая пыль. Она снова пожала плечами. Вот и все. Спасибо. Все на сегодня. Или все навсегда? Она посмотрела на меня и с облегчением, и слегка кокетливо. Навсегда? Ну, откуда мне знать, навсегда или нет? Глава 17. Мы могли бы съездить туда и обратно за один день, однако я обязательно хотел сделать остановку там, где жили дедушка и бабушка. Я хотел вновь увидеть их дом, еле рядом с ним, яблоню, самшитовую изгородь, лужайку и сад — Мне хотелось посидеть на берегу, посмотреть на озеро, покормить лебедей и уток. Мне хотелось услышать, по-прежнему ли два вокзала предупреждают друг друга об отбытии поезда ударом колокола. Я хотел показать маме тот мир, в котором вырос отец. Возможно, я таким образом хотел поразить ее, застать врасплох, выманить из укрытия, заставить потерять контроль над собой. Во всяком случае, я сказал ей о том, в каком месте мы находимся — Лишь после того, как мы поселились в гостинице «Солнце», распаковали вещи, приняли душ и перед ужином отправились погулять по берегу озера. «Ты решил, что я не обращу внимания на название городков, через которые мы проезжали?» Она смотрела на меня насмешливо и вызывающе. Я промолчал. Мы дошли до небольшого парка в том месте, где ручей впадал в озеро. Здесь я с дедушкой всегда кормил лебедей и уток. Я подошел к воде... Достал из кармана завернутые в бумагу корки хлеба, которые собрал за обедом, и птицы так же, как прежде, подплыли ко мне еще до того, как я стал бросать им первые крошки, еще до того, как я раскрошил хлеб. Точно так же, как прежде, возникла небольшая толчия, и более быстрые и сильные выхватывали у слабых и медлительных куски прямо из-под клюва. А я, бросая хлеб прицельно, пытался соблюсти справедливость и равенство». Мать посмеялась над моими попытками накормить всех уток поровну. — Ты хочешь преподать им урок справедливости? Дедушка тоже смеялся надо мной. Он говорил, что такова природа. Сильные получают больше, чем слабые, шустрые больше, чем недотепы. Только я ведь никакая не природа. Мать протянула ладонь. Я положил в нее ломоть сухого хлеба. Она раскрошила его на мелкие кусочки и стала бросать крошки лебедям. Двум белоснежным родителям и пяти светло-коричневым деткам. Лебеди мне нравятся больше, чем утки. Тебе никогда не хотелось побывать в тех краях, где прошло детство отца? Она снова протянула мне ладони, снова стала бросать лебедям крошки. Я прекрасно знаю, что последует за этим. А какой был отец? Расскажи, как вы встретились, полюбили друг друга, поженились? Как получилось, что он ушел, как он умер?» Она покачала головой, «Неужели тебе непонятно, почему я ничего не рассказывала?» «Я терпеть не могу рассказывать, терпеть не могу, ненавижу!» Она говорила в столь резком тоне, что я не решился вставить ни слова. «Я знал, какой бывает мама в гневе. В этом состоянии от нее можно ожидать чего угодно, любой резкости, любого крика, любого насилия, и лишь дисциплинирующий строй слов и предложений ею произносимых препятствовал тому, чтобы она ударилась в крайность». В детстве иногда доходило до того, что она могла поднять на меня руку. И хотя мне не было больно, я по-настоящему пугался. Мать била меня так, словно хотела отгородиться от меня, отделаться, прогнать прочь. Всегда, когда в ней закипал гнев, я начинал паниковать. Сейчас мне показалось, что она может включать и выключать свой гнев, словно играя со мной в какую-то игру. Я в этой игре участвовать не хотел. Я дал матери еще несколько кусков хлеба, и мы кормили уток и лебедей, до тех пор, пока кулек не опустел. Вернемся в гостиницу. После ужина она спросила, а что ты сам знаешь об отце? Я знаю, что он вырос в этих краях. Когда он был маленький, у него была лошадка на палочке и шапочка, сложенная из бумаги. Став гимназистом, он получил от родителей галстук, костюм и велосипед в подарок, а потом костюм с брюками «Гольф», ткань в елочку — А еще он собирал марки, пел в хоре, играл в ручной мяч, рисовал карандашами и красками, много читал, любил стихи, был близоруким. После окончания гимназии его освободили от военной службы, учился на юридическом факультете, отправился в Германию. А еще я знаю, что он не вернулся с войны. Она рассмеялась. «Ты знаешь больше, чем я». Она снова помедлила, дожидаясь, не рассмеюсь ли я вместе с ней, и тем самым закрою тему. Потом она глубоко вздохнула и заговорила. Он был настоящий любитель приключений. Швейцарец, студент юридического факультета, в один прекрасный день вдруг заявил, что с ума можно сойти от бесконечного сидения в учебных аудиториях и библиотеках, от попыток понять, что такое жизнь, а в это время мир за стенами гремит и взрывается, а вместе с ним взрывается право и человеческая жизнь — Я не знаю, каким образом он оказался в Силезии. Мы познакомились в сентябре 44 четвертого года в Нойраде. Стоял солнечный теплый денек, а вечером я пошла в садовый ресторан и там увидела его. Он сидел за столиком один. Я села за столик и стала ждать свою подругу. И все время поглядывала на него. Я ведь почти забыла, насколько привлекательно может выглядеть молодой человек, если на нем не мундир, а обычный костюм. Твидовый костюм хорошего кроя, манишка, голубая рубашка и красный галстук в синюю крапинку. Он вдруг встал из-за стола, с улыбкой подошел ко мне и спросил, можно ли ко мне подсесть. И не соглашусь ли я прогуляться с ним, и не позволили ли пригласить себя на ужин, а я... Она умолкла. И что дальше? Мы провели вместе весь вечер, а потом и всю ночь, и еще два дня и две ночи. А потом утром третьего дня поженились. Ему пришлось сразу же уехать, и я снова увидела его лишь в апреле 45-го в Бреславу. Он появился однажды утром в подвале разрушенного дома, в котором я жила, и принес мне швейцарский паспорт. Он говорил со швейцарским акцентом, и от этого все казалось светлее, и развалины, и страдания, и смерть не казались уже такими страшными. Он посмотрел на мой живот, береги себя и ребенка. Через несколько дней он свернул не на ту улицу, и его убили. سی؟ sí.